Вчера приборов с нашей Викторией нам без всякого сомнения пришёл бы конец, заговорил доктор. Вот что значит делать всё вовремя, заметил Джо. Спаслись, и так просто, так естественно. Но мы ещё не избежали опасности, возразил Феруисон. Что тебя пугает, Сьюэл? спросил Кеннеди. Ведь опуститься Виктории не может, а если бы даже и она опустилась, велика ли беда? Великая ли беда, повторил доктор. А ну-ка дик, взгляни. Виктория как раз пролетала над опушкой леса, и там аэронавту увидели человек 30 садников, одетых в широкие шаровары и развивающихся на ветру бурнусы. Садники были вооружены копьями и мушкетами. Завидев шар, садники принялись орать и размахивать оружием. Их смогла лица казались ещё свирепее из-за жидких бород. Они беспрепятственно несли истёр поравнению. Полога спускающиеся к реке Сенегал. Это дикари из племени толибо, лютые звери, сказал Фергюсон. Да, признаться, я предпочёл бы отчутиться в лесу среди хищных зверей, чем попасть в руки этих разбойников. Вид у них действительно не особенно покладистый, отозвался Кеннеди. Не зд они здоровенные дитины. Хорошо ещё, что такие звери не летают, промолвил Джо. Это большой плюс для нас. «Взгляни-ка», — продолжал Фергюсон, — «на разрозненные поселения, на сожженные хижины. Это ведь их рук дело. Там, где были возделаны цветущие поля, теперь полнейшее запустение. Но им нас не догнать», — заметил Кеннеди. «А если нам еще удастся перелететь через Синегал, то уж там мы будем в полной безопасности». «Совершенно верно. Дик, но при условии, если мы не станем снижаться», — проговорил доктор, не спуская глаз барометра. — А знаешь, Джо, нам с тобой совсем не излишне иметь на готове ружья, — промолвил Кеннеди. — Конечно, мистер Дык, это повредить не может, — отозвался Джо. — Как хорошо, что мы их не посеяли на своем пути. — Ах, драгоценный ты мой карабин, — воскликнул охотник. — Надеюсь, я никогда с тобой не расстанусь. И Кеннеди зарядил свое оружие. К счастью, порох и пули еще имелись в достаточном количестве.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 Мы бы давно потеряли из виду этих разбойников. Они что-то не особенно спешат, заметил Джо. Не утруждают себя и идут рассой, словно на прогулке. Будь мы от них на расстоянии ружейного выстрела, уж позабавились бы мы. Так-то оно так, отозвался доктор. Но ведь и мы ощутились бы на расстоянии ружейного выстрела от них, и наша Виктория бы была бы превосходной мишенью для их мушкетов. Можешь себе представить, в каком положении мы бы очутились, продырявив а не нашу оболочку. Пагоне продолжалось всё утро. К 11 часам Виктория едва пролетела 15 миль по направлению к западу. Доктор внимательно следил за каждым облачком на горизонте. Он всё боялся перемены ветра. Что бы ни было с ними, если бы их отбросило назад к Нигерру, к тому же он видел, что Виктория заметно снижается. С момента вылета она успела опуститься более чем на 300 фунтов, а Сенегал был еще далеко. Передвигаясь с такой скоростью, они доберутся до него только через часа три, самое меньшее. Вдруг внимание Фергюсон привлекли вновь раздавшиеся крики. Всадники в страшном возбуждении гнали вовсю своих коней. Доктор бросил взгляд на барометр и сразу понял, что значит «мир». Эти вопли. Мы опускаемся, Самуэль, правда? спросил Кеннеди. Да, сказал Фергюсон. Чёрт возьми, подумал Джо. Через четверть часа Виктория была бы меньшей в степени, чем в 150 фунтах о земли. Но к счастью, ветер несколько усилился, а садники неслись во всю прыть. И вскоре прогремел залп их мушкетов. Не попали, дуралеи, воскликнул Джо. Всё же следует держаться от этих негодяев подальше. добавил он и целясь в скачущего впереди всадника выстрелил. Тот скатился с лошади, товарищи его остановились, и благодаря этому Виктория несколько опередила своих врагов. "Они осторожны", заметил Кеннеди. "Да, но, по-моему, что не сомневаются в успехе", сказал Фергюсон, "и, конечно, им удастся захватить нас, если мы опустимся ещё ниже. Необходимо во что бы то ни стало подняться". "Что ещё выбросить", спросил Джо. "Весь запас продуктов. Какой только остался. Все-таки избавимся. Еще футов от тридцати. Есть, мистер Самуэль, сказал Джо, выполняя приказ. Корзина, почти касавшаяся земли, в тот же миг поднялась. У дикарей вырвался крик ярости. Но через каких-нибудь полчаса Виктория снова стала быстро снижаться. Очевидно, газ уходил сквозь трещины оболочки. Вскоре корзина снова стала задевать за землю. Негры бросились за ней. Но Виктория, как обычно, быв, ударившись о землю, подскочила вверх и только пролетев ещё милю, снова снизилась. Да неужели нам не удастся вырваться? С бешенством в глазах кликнул Кеннеди. Джо, бросай запас водки, крикнул Фергюсон. Бросай инструменты, бросай всё, что имеет хоть какой-нибудь вес, бросай наш последний якорь. Это необходимо. Джо стал сбрасывать едать барометры, термометры. Но всё это Было мало, и Виктория, на пять минут подпрыгнув, снова начала спускаться на землю. Негры мчались за ней и были уже в шагах до устах. «Бросай оба ружья!» — крикнул доктор. «Но не раньше, чем мы, выпаливаем из них!» — воскликнул охотник. И четыре выстрела, направленные в гущу вскатников, раздались один за другим. Четыре негра свалились на землю под бешеные, неистовые крики остальной шайки. Сброшенные ружья дали возможность Виктории снова подняться. И тут она словно колоссальный упругий мяч, отскочившей от земли, начал делать огромные прыжки. Странное зрелище. Тройни Щастных пытается уйти от своих врагов, делая гигантские шаги, и точно Антей, набирающий новых сил от прикосновения к земле. Но это положение не могло длиться вечно. Приближался полдень. Виктория вся как-то съежилась, вытянулась. Дрябло ее оболочка обвисла. Складки тофты, шурша, терлись друг о дружку. «Бог покинул нас», — вырвалось у Кеннеди. «Мы свалимся». Джо молча смотрел на Фергюсона. «Нет», — проговорил доктор, — «мы можем еще сбросить больше ста пятидесяти футов». «Что именно?» — спросил Кеннеди, у которого в голове мелькнула страшная мысль, что его друг сошел с ума. Корзину ответил Фергюсон. А сами уцепимся за сетку шара и держась за неё, достигнем Сенегала скорее же, скорее. Смельчаки без колебаний ухватились за этот способ спасения. Как и велел доктор, они вцепились за сетку. Джо, держась за неё одной рукой, другой перерезал верёвки, на которых висела корзина, и она упала в тот мгновение, когда Виктория должна была окончательно опуститься вниз. Ура, закричал Джо. когда облегчённый шар сразу подпрыгнул вверх футов на 300. Садники гнали своих лошадей, которые мчались во весь упор. Но Виктория, попав в воздушное течение, определила их и быстро неслась к холму, видневшемуся на западе. Три друга продолжали крепко держаться за сетку. Перелетев через холм, доктор радостный закричал: "Река, река Сенегал!" В самом деле, виднелась река и ее бурные воды. «Еще четверть часа, и мы спасены, — радостно сказал Фергюсон. Новый. Их полету не суждено было кончиться так благополучно. Виктория, теряя свои последние запасы водорода, все больше снижалась. Пологие холмы чередовались с каменистыми долинами. Кое-где лишь виднелись жалкие кусты и густая, высохшая под жгучими лучами солнца трава. Виктория несколько раз коснувшись земли, снова поднималась, но скачки её с каждым разом делались всё ниже и короче. И вокруг она зацеплялась верхней частью сетки за ветки одиноко стоявшего среди пустыни баобаба. "Ну теперь конец", проговорил Кеннеди. И всего в ста шагах от реки добавил Джо. Тройнич несчастных воздухоплавателей спустились на землю, и доктор побежал за своими товарищами к Сенегалу. Со стороны реки доносился оглушительный шум. Дойдя до берега, доктор догадался, что это был Гуинский водопад. Нигде не было видно ни единой лодки, ни единого живого существа. Сенегал шириной в 2000 футов с оглушительным шумом низвергался с высоты 150 футов. Река текла с востока на запад, и линия скал, преграждая ей путь, тянулась с север на юг. Волны разбивались об огромные причудливые утёсы, напоминающие доистопных животных. Было совершенно ясно, что перебраться через эту водяную бездну немыслимо. Кенни в отчаянии возвёл руки к небу, но энергичный и отважный Фергюсон и тут нашёлся. "Не всё потеряно", воскликнул он. Так я и знал, отозвался Джо. При виде сухой травы в голове Фергюсона мелькнула смелая мысль. "Да, сказал он себе, это единственное, что может спасти нас". И тотчас же повёл своих товарищей обратно к оболочке шара. Этим разбойникам не достать нас раньше, чем через час, сказал Фергюсон. Нам нельзя терять ни минуты. Собирайте как можно больше сухой травы. Мне её понадобится по крайней мере футов 100. Зачем тебе поинтересовался Кеннеди. Раз у меня нет газа, что ж, я перелечу через реку при помощи нагретого воздуха. Ах, Сьюэл, поистине великий человек воскликнул Кеннеди. Тут Джо Скеннеди немедленно принялись за работу. Чтобы наполнить шар нагретым, исследовало лёгким разреженным воздухом, требуется немного времени, температуры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 — Держитесь крепче! — крикнул Фергюсон. — Не бойтесь за нас, мистер Самуэль! Не бойтесь! Тут доктор ногой подбросил в костер еще немного сухой травы, и Виктория, окончательно наполнившись, быстро стала подниматься, задевая по пути за ветви Буабабы. Полетели радостно, — закричал Джо. Как бы в ответ на это раздавился залп мушкетов, и одна из пуль задела плечо у Джо. Но Кеннеди, нагнувшись одной рукой, выстрелил из своего карабина, и ещё один враг свалился на землю. Дикари яростно вопили при виде поднимавшейся ввысь Виктории, но она, захваченная на высоте 800 футов сильным воздушным течением, уже неслась, покачиваясь через Сенегал. Отважный доктор и его товарищи смотрели вниз на бушующий под ним водопад. Через 10 минут бесстрашные аэронавты приближались в глубоком молчании к крутому положенному берегу Сенегала. Там стояло человек 10 солдат во французской военной форме, удивлённых, восхищённых и испуганных. Можно себе представить, как их ошеломило появление Виктории, поднявшейся в воздух с противоположного берега. Они готовы были принять за чудо этот парящий над рекой шар. Но их начальники, лейтенант морской пехоты и Мичман, знали из европейских газет о смелой экспедиции доктора Фергюсона и тутчас же поняли, что происходит. Между тем, Виктория, понемногу теряя подъемную силу, все больше снижалась со своими смельчаками-вздухоплательными, вцепившись в ее сетку. Было сомнительно, что она достигнет земли, и вот французы бросились в реку и подхватили шар и трех англичан.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 Бедная Виктория, воскликнул Джо. На глазах доктора блеснули слёзы, которых он не смог держать. Он протянул руки двум своим друзьям, и те, охваченные волнением, бросились в его объятия. Глава 44. Заключение. Протокол. Французские учреждения. Медицинский военный пост. Пароход Базилика, Сен-Луи. Английский фрегат возвращение в Лондон. Французы, находившиеся на берегу, принадлежали к экспедиции, посланной в эти места сенегальским губернатором. То были два офицера: лейтенант морской пехоты Дюфрес и мичман Родамиль, один сержант и семеро солдат. Проведя 2 дня в поисках наиболее удобного места для устройства военного поста в области Гуины, Они стали очевидцами прибытия доктора Фергюссона. Не трудно себе представить, какой горячий приём был оказан трём путешественникам. Они обнимали, поздравляли. Французы, на глазах которых завершился отважный перелёт, оказались случайными свидетелями прибытия Самуэля Фергюссона на Гаунский водопад. Вот почему доктор и обратился к лейтенанту Дефресу с просьбой официально удостоверить этот факт. Надеюсь, что вы не откажетесь поставить своё имя под протоколом, спросил он. К вашим услугам, доктор Фергисон, с жаром отв летил летенант. Французы тотчас же отвели англичан на свой временный пост, находившийся неподалёку на берегу Сенегала. Здесь их окружили вниманием, заботой, накормили сытным обедом. Тут же был составлен и подписан следующий протокол, находящийся и поныне в архиве Лондонского географического общества. Мы, ниже подписавшиеся, заявляем, что сего числа были очевидцами появления на воздушном шаре доктора Фергюсона и его двух спутников Ричарда Кеннеди и Джозефа Вильсона, державшихся соседку выше указанного шара. Самый шар – упал в реку Сенегал, всего в нескольких метрах от нас, и унесённый течением, исчез в Гуинском водопаде. В удостоверение вышесказанного мы подписываемся совместно с названными лицами настоящий протокол. Гуинский водопад, 24 мая 1862 года. Сьюмуэль Фергюсон, Ричард Кеннеди, Джозеф Уилсон, лейтенант порской пехоты, Жюфрес, Мичмен Родамиль Сержан Дюфе, солдаты, Флиппо, Майер, Пельес, Лоура, Росканье, Гильон, Дебель. Так закончился удивительный перелёт доктора Фергюсона и его славных товарищей. Перелёт, засвидетельствовавший очевидцами. Теперь они были в кругу друзей среди мирных туземных племён, имевших частные соношения с местными французскими учреждениями. Путешественники прибыли на берег Сенегала в субботу, 24 мая, и уже 27 мая отправились на медицинский военный пост, расположенный несколько севернее на берегу Сенегала. Здесь французские офицеры также встретили их с распростёртыми объятиями и оказали им самое широкое гостеприимство. Фергисон и его товарищи в тот же день сели на маленький пароходик Базилика, направлявшийся с Костью Сенегала. Через 2 недели, 10 июня, трое друзей прибыли в Сен-Луи, где местный губернатор устроил в их честь торжественный приём. За это время они вполне отдохнули и отправились от прежних волнений. Джонни переставал повторять: "Если хорошенько подумать, Это было довольно скучное путешествие. По правде сказать, я не посоветовала бы предпринимать подобный перелёт любителю сильных ощущений. Под конец он становится скучным. И не будет приключений на озере Чад на Сенегале, пожалуй, можно было бы помериться скуки. Из Сен-Луи отходил как раз английский фрегат, который и взял на борт путешественников. Они высадились в порт Смуете 25 июня и на следующий день были в Лондоне. Мы не станем описывать ни прием, оказанный аэронавтом лондонским географическим обществом, не встретивший их всеобщий восторг. Вскоре после чествования Кеннеди уехал к себе, не позабыв, конечно, взять с собой и знаменитый карабин. Дику не требовалось успокоить свою престарелую экономку. Фергюсон с верным Джо, оставив весь всё такими же. Какими мы их знали, но в их отношениях незаметно для обоих появилось что-то новое, они стали друзьями. Газеты не только в Англии, но и во всей Европе были переполнены самыми восторженными отзывами об отважных аэронавтах. А газета Daily Telegraph сразу напечатавшая краткое описание их перелёта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 Во-первых, Целиком подтвердила все факты, установленные его путешественниками, Бартоном, Бёртоном, Спиком и другими, а также все съёмки, сделанные ими. Экспедиции же, недавно предпринятые Спиком и Грантом к истокам Нила и в центральную Африку, вскоре дадут нам возможность проверить открытия. сделанные доктором Фергисоном на огромном пространстве африканского континента между 14 и 33 градусами восточной долготы 1863 год Все права на данную аудиозапись принадлежат ЗАО «Книгафон. Город Москва. Воспроизведение, копирование, сдача в прокат, личное исполнение и передача в эфир без разрешения права обладателя запрещены».